ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Грей внимательно проследил за тем, как Фергус в получеловеческой форме отшатнулся от очередного удара Джека. Немного поддался и позволил загнать себя в начертанную пентаграмму. Красный полукруг был кривоватым, символы немного плыли, и в целом пентаграмма заставляла Века Грея нервно подергиваться, но он решил дать этому творению Салливана шанс. Фергус зашипел, монструозные лапы подняли тучи пыли, а затем он застыл в этом кругу. Осмелевший Джек подался вперед и уже поднял кинжал для того, чтобы ударить в навершие пентаграммы и произнести заклинание, но внезапно был сбит с ног и схвачен цепкими лапами с острыми когтями. Парень вскрикнул от неожиданности и выронил кинжал, цепляясь пальцами в черные предплечья греха. Внутри Грея ничего не дрогнуло пока он смотрел, как Фергус спокойно выбрался из пентаграммы, поднял Джека за подмышки высоко над землей, словно малолетнего ребенка, и вжал в ближайшее дерево, скалясь так плотоядно, будто собирался откусить мальчишке голову. Джек испуганно распахнул глаза, забил ногами по покрытой мхом коре, но прежде чем паника окончательно захватила его, Фергус приблизился к лицу, едва не упираясь костяным носом маски в лоб, и насмешливо протянул. — Убитый! Грех тут же отпустил его, заставляя небрежно рухнуть вниз, словно мешок с овощами, и самодовольно засмеялся, изящно изгибая хвост кольцом за спиной. — Будь я крестурой, то уже выпотрошил бы тебя как рыбу! — А вот и неправда! — сердито отозвался Джек, моментально вскакивая на ноги, точно кукла-неваляшка. — Я почти изгнал тебя! — Чем? «Этим!» Фергус ткнул когтистым пальцем в пентаграмму и затем демонстративно стер волчьей лапой. Символ едва заметно пшикнули под ним и затухли, не причинив греху никакого вреда. «Этой пентаграммой только куриц пугать!» — выдохнул Грей, медленно двинувшись к ним, утопая тростью в мягкой песочной насыпи поверх травы. По пути он наклонился, не чувствуя сегодня боли в правой стороне, и поднял кинжал Джека, ловко проворачивая в пальцах. Они разместились в саду Севернолесия на вытоптанной поляне, где им разрешили попрактиковаться вдали от существ и прочих постояльцев особняка, пока полигоны Ордена находились во власти Орда Юниус. Солнце пряталось за тонкими серыми облаками, хотя погода стояла еще относительно теплая, а сверху то и дело сыпались листья, засыпающих на зиму яблонь, но все плоды были давно собраны. «Начнем с того, что пентаграммы для изгнания крестур не действуют на грехов». Джек выпятил подбородок и скрестил руки на груди так, словно готовился защищаться до последнего. Фергус засмеялся над этим заявлением, запрокинув голову, а потом принял человеческий облик, стряхивая с узких брюк несуществующую пыль. Сегодня на нем была багровая рубашка с черным отделанным кружевым бантом и узким поясом кожаного корсета Наталии. Грей еще утром подумал о том, что такое неприличное подчеркивание талии снова вызовет у Кейрана поток ругательств и возмущений, но слава создателю сегодня они не должны были пересечься. «Начнем с того, что твоя пентаграмма не годится даже для бесов», — ворчливо отозвался Грей, отвечая парню его же словами и ткнув Джека в бок рукояткой кинжала. «Эта пентаграмма должна была хоть как-то отреагировать на Фергуса, но она не подала никаких признаков жизни под ним. Это значит, что что-то начертано неправильно. А теперь прекрати кукситься, как кисейная барышня». И внимательно посмотри на символы, иначе снова отправлю Кейрану, зубри теорию». Грэй еще раз ткнул рукояткой Джека, чтобы тот забрал свой кинжал и, когда сконфуженный парень это сделал, процедил через зубы. «Фергус прав. Будь это реальный бой, ты бы проиграл», — продолжил мастер, через секунду пожалев о сказанном, «потому что грех наверняка воспрянет от такой похвалы и не умолкнет до конца дня». «А я слышал, что некоторые крестуры любят впрыскивать в людей свой яд и смотреть, как внутренности человека превращаются в жижу и вытекают через...» Воодушевленно начал грех, но был тут же остановлен тычком на балдашника трости в поясницу. «Фергус...» Джек, заметно побледневший от одного только представления описанной картины, нервно сглотнул. А Фергус на это глумливо посмеялся в прижатый ко рту кулак. «Так...» Грейден не стал заострять внимание на ребячество греха и указал на потертую Фергусом пентаграмму на земле. Теперь посмотри, и скажи мне, что здесь неправильно. Джек что-то проворчал в сторону Фергуса, но так неразборчиво, чтобы никто ничего не расслышал, а затем спрятал кинжал в ножный на поясе и присел на корточки перед символами. Ну, она точно не для бесов, настаивал парень. Вот символы, которые чертят для изгнания Крестур. Точно! «Но здесь есть ошибка, и поэтому ею даже беса не изгнать. Подумай о том, что ты упустил. Я хочу, чтобы ты нашел сам. Сейчас у тебя есть на это время, но в реальном сражении с чудовищем счет идет на секунды, Джек». Грейден оперся от рост и посмотрел внимательно на задумавшегося юношу. Он хотел протянуть руку к его встрепанным каштановым волосам, но в последний момент передумал и перенес просящийся жест на себя, постучав пальцами по виску. «Твой разум — это сила в бою. У мастеров нет шанса все переиграть, и нет права на растерянность и ошибки». «Я знаю», — хмурато отозвался Джек, «а вы не боитесь заставлять Фергуса нападать на меня? Вдруг я его изгоню?» Неожиданно спросил парень, запрокинув голову и посмотрев на мастера. В тусклом осеннем солнце карие глаза Джека отливали янтарным светом, на немного скошенном носу белел шрам после пережитого в теневале. Грейден поперхнулся мешком, прижав кулак к рту, но прежде чем ответил, рядом раздался заливистый хохот Фергуса. «Держи карман шире, юный джентльмен!» «Только опытные мастера способны изгнать греха. Тем более одной пентаграммой ты мне разве что лапы пощекочешь», — фыркнул Грех, гордо вскидывая голову. Его волосы рассыпались волной по спине и плечам, и Грей окутал густой запах цветочного парфюма, который они выбирали целый час в эклектике духов. Уши Джека покраснели от неловкости — Он поджал губы и сделал такое злое лицо, что на мгновение Грею показалось, что юноша кинется на Фергуса с ругательствами, но тот снова уткнулся в нарисованную пентаграмму. «Когда-нибудь я тебе еще покажу!» «Давай, давай! Учись усердно, и у тебя появится шанс! А пока не сотрясай напрасно воздух!» «Хватит припираться, вы оба! Сосредоточься, Джек!» Вернул серьезную атмосферу Грейден. «Мне кажется, я ошибся с символами на этой грани, но я точно не могу сказать», — ответил Джек, проведя кончиком указательного пальца по одной из линий. «Тут точно какая-то херня». «Джек!» «Да-да, манеры». Грейден достал из внутреннего кармана пальто тонкий блокнот в кожаной обложке, раскрыл его и вытащил свернутые в четыре раза листы, протягивая Джеку. Тот поднялся, взял начертанные на пергаменте пентаграммы и уставился на них, как баран, на новые ворота хмуря лоб. «Справа это от крестуры, слева от беса. Ты начертил ее как для крестуры, но на гранях совершил ошибку, взяв символы от бесовской пентаграммы. В итоге получилась каша из знаков в кругу, которая не подействовала бы ни на кого из них», — объяснил Грейден. «Тебе нужно вызубрить все знаки, для каких и от каких монстров они предназначены. Тогда вернемся к практике, рано мы сюда пришли». «Но я лучше запоминаю, когда двигаюсь», — возмутился Джек. «Вот так наглядно мне понятно». «К практике приступают тогда, когда выучена теория», — проворчал Грей. Ему ужасно не хотелось напоминать брюзжащих учителей из Ордена, но на кону была безопасность этого безбашенного мальчишки. «Хотя, если тебе не терпится показать свой богатый внутренний мир, первый попавшийся твари, то кто мы такие, чтобы тебя останавливать?» — плотоядно улыбнулся Фергус, положив руку на плечо Джека. Ты вроде хотел учиться у мастера Грейдена, а не почисть, как герой в первом бою. Или мне изменяет моя прекрасная память? — Хотел, — проворчал Джек. — Уже передумал? — спросил Фергус тоном, будто разговаривал с капризным ребенком. — Думал, мастер притащит монстров в клетках, и ты будешь их изгонять стежками и сквернословиями. — Фергус... «Не наседай», — устало сказал Грейден, стирая концом трости неудачные рисунки Джека. «Я не передумал!» «И не передумаю!» — твердо ответил Джек. И, надо признать, мастер почувствовал от этих слов едва заметное тепло. «Тогда выучи знаки и пентаграммы, а потом мы продолжим практики», — фыркнул Грей. Неожиданно поднявшийся ветер закружил у их ног пожелтевшую листву, помогая заметать еле заметную пентаграмму. Они все же находились на территории Севернолесия, и лучше было не оставлять таких следов там, где сновали разные существа и прибошки. Грейден развернулся и устало опустился на поваленное высохшее дерево. Судя по рыхловатой коре, покрытой желтыми блямбами лишайника, когда-то это была груша, но кто-то выдрал ее с корнями из земли, словно травинку. Грей вздохнул, полухо слушая, как припираются между собой Фергус и Джек, хотя мальчишка все же делал это осторожно, греха он побаивался. С момента первого визита Хайнца, Хальварда и Алойзеса в Севернолесье прошло чуть больше двух недель, и за все это время они встречались обсуждать план чрезмерно много раз. Грейден очень надеялся прийти в себя в тели и привести мысли в порядок, но с тех пор, как они ступили на брусчатку вокзала, Проблемы сыпались со всех сторон, как из рога изобилия. количество работы увеличивалось как снежный ком. Они пытались придумать план, как отвоевать орден мастеров, попутно обучая молодое поколение и защищая свои территории от людей Орда Юниус и новой напасти – темных тварей в стенах города. И, кстати, о последних. Чудовища приходили с территорий подконтрольных Орда Юниус – Если бы Грей встретил Крестуру один раз на границе территории, то не придал бы этому значения. Но, как сказал Фергус, два раза это совпадение, а три — закономерность. «Что? Учишься там, Джеки?» — раздался звонкий голос Шерил. Она навалилась животом на невысокий забор, окружавший сад. Позади ее плеча показался Эден с такой же хитрой улыбкой. Его рука уже зажила, и он придерживал сестру за талию, чтобы она не свалилась с забора. — Ну, явно не бездельничаю, — отозвался Джек, присыпая листьями то место, где была его неудачная пентаграмма. — Мы, между прочим, зачет сдавали, — гордо вздернула подбородок Шерил, спрыгивая вниз и, проходя к калитке, как полагается. — И как? — Эдан ответил на языке жестов, уныло опуская плечи, и Шерил тут же перевела остальным. — Не сдали. Попробую Монгомери сдай. Он вцепился в нас с дополнительными вопросами, как клещ. Возмутилась девушка, наигранно хмурясь. «Вам придется все выучить. Это не шутки», — вклинился в разговор Грей, холодно посмотрев на Джека. «Успехи? Не очень?» — лукавым тоном спросила Шерил, радуясь, что уход Джека к мастеру Грейдону ничего не изменил в его обучении. Ветер растрепал заплетенные в косы волосы и челку, отчего девушка походила на встрепанную птичку в своем толстом вязаном свитере цвета ржавчины. В такой же свитер был одет Эден. «Как у вас во дворце?» — оскалился Фергус, подходя к Грею и подбирая с бревна свое скинутое пальто. «Так что не хидничайте», — согласился Грей, едва удержавшись от ухмылки. «Вам еще работать и работать до практики. Не торопитесь, а то пойдете на корм эссентов, раньше, чем получите кристалл». Фергус продолжал ярничать, и Грей легонько подпихнул его тростью. «Не издевайся ты так над ними». «Каждый раз удивляюсь, как синхронно вы порой разговариваете». Внезапно к ним подошла Мейбл, похлопывая по раскрытой ладони, свернутой в тубу газетой. «Здравствуйте. Решили преподать ему урок?» Джекзи хотел попрактиковаться с пентаграммами, хотя и рано. Его высочество любезно разрешил нам воспользоваться садом, ответил Грей, кивая ей в знак приветствия. «Здравствуй, Мэйбл. Монгомери тоже здесь?» «Да». Ель принес утром газету, пока Кейран проводил зачет. Ведьма недовольно поджала губы, шурша желтыми листами. «Опять нападение монстров на территории Орда Юниус. Так что у нас внеплановое собрание». «Я уже перестаю удивляться», — фыркнул Грейден, поднимаясь с места. «Такое ощущение!» что у них там открылась шкатулка Фукурокудзю, в которую он спрятал тварей Неохоры. «Лезут и лезут!» — Фергус сморщился. «Особенно странно, что появляются в тех же местах, где были», — кивнула Мейбл и, пробежав глазами по газете, протянула ее Грею. «Будто их что-то приманивает туда». Грейден развернулся так, чтобы склонившемуся над плечом Фергусу тоже было удобно читать статью и нахмурился. В районе, в котором несколько дней назад была замечена стая взбешенных бесов, снова произошло нападение чудовища на людей. Только в этот раз одними разрушениями не ограничилось. Огромная кровожадная тварь поселилась в заброшенном здании апартаментов, которые собирались расчистить и отремонтировать для жилья. Вся группа людей, пришедших оценить состояние здания, пропала вечером позапрошлого дня. Вчера поисковая группа Орда Юниус наткнулась на обескровленные, изувеченные тела. Граждан просили обходить огороженную территорию, пока опытные мастера ищут эту тварь. Грейдин изумленно вскинул брови, когда увидел в конце статьи одно предложение о том, что до сих пор чудовище не поймано, а один из мастеров пропал без вести, и о его местоположении ничего не известно. «У них там столько новоявленных мастеров. Почему же они не справляются?» — с издевкой произнес Грей. Они уже столько раз обсуждали все это, что его вопрос остался без ответа. «Пойдемте в дом. Ветер усиливается». Мейбл поправила свитер на плечах Шерил и плотнее закуталась в шаль. Никто не стал возражать. Яблоневый сад грустно шуршал пожухлыми листьями им вслед, когда они всей компании покидали его чертоги. Им любезно придержали деревянную калитку несколько хранителей очага, которые затем, радостно попискивая, отправились кататься на дверке. «Поверить не могу, что вольтар когда-то был таким», — тихо проговорил Фергу, склонившись к уху Грея. Мейбл увлеченно разговаривала с Шерилл и мальчишками впереди, поэтому не обратила на них внимания. «Думаешь, он был хранителем очага?» — также в спросил Грей. «Предполагаю». Он искаженный, пахнет лесом, и эти маленькие пушистики слишком перед ним благоговеют, загибал пальцы Фергус. Может, он был хозяином леса? Нет, тогда бы он выглядел по-другому в своей форме чудовище, как Кристура. А ты видел его облик? Когда Хайнс похитил вас, я погнался следом, но Вальтар меня остановил, не очень довольно ответил Фергус и отвел взгляд. Грейден цокнул языком и не сильно шлепнул его на балдашником трости по бедру. Стоило мне на мгновение потерять сознание, и ты уже тут что-то устроил. Из-за Хайнца я пропустил все. Вот неудача. Я ничего такого не делал, всего лишь хотел спасти вас, возмущенно вздернул нос Фергус. И поэтому разнес половину района! ворчливый голос Кейрана раздался со стороны дверей. Я уже и забыл, что в моем списке дел было нажаловаться на тебя, Грею. Создатель меня держи, вы ведете список дел? Картина удивился Грейден, не удержавшись. Он протолкнул Фергуса вперед себя, чтобы тот не задержался рядом с Кейраном и не сцепился с ним. Мейбл впереди обернулась и закатила глаза, и мастер понимал ее сейчас, как никто другой. «Он достал!» — одними губами произнесла ведьма и показательно провела ребром ладони по горлу. «Конечно, должен же я помнить все изо всех. Особенно, когда на твои плечи, помимо всего прочего, свалилось обучение двух нерадивых учеников», — начал было распаляться Кейран. «Они почти сдали, не давите на них», — вступилась Мейбл, заградив собой вспыхнувших румянцем двойняшек Кривс. «Они перепутали Сантос Эстей дважды!» «Я думаю, это от волнения. Все, все, они перездадут. сейчас у нас другие проблемы». Мия тактично вмешался, возникая позади Монгомери широкоплечьей фигурой и ласково кладя руки на плечи возмущенно засопевшего учителя. «Мастер просто переживает, что ситуация с дворцом повторится». «Не переживаю», – ворчливо отозвался Кейран. «Конечно», – кивнул Мия и затем заговорщически подмигнул Грею Фергусу. «Конечно». «Когда-нибудь я перестану ощущать, будто нахожусь в цирке». Выдохнул Грейден, устало и затем проследовал в приоткрытые двери совещательного зала. «Не в этой жизни Грей!» — поддержала его Мейбл. «Голдиш отцеплен и огорожен, огромную зубастую тварь видела по меньшей мере дюжина людей, и на улицах началась паника!» Вместо приветствия процитировал Альбрехт и затем швырнул газету, которую читал на стол. «Эти идиоты ничего не могут сделать нормально!» Спокойно, Альбрехт. Пока это не на нашей территории, мы не сунемся. Пусть разгребают сами. Жестко сказал его высочество со скучающим видом, выседая в кресле. А люди? Осторожно начал изобретатель. А люди должны уже посмотреть правде в глаза и понять, что натворили орда Юниус. Поддержал Йохима Вальтар, становясь за его спиной. Кейран подцепил газету и принялся читать, прислонившись бедрами к столу. Ель тут же протиснулся и заглянул через его плечо. «Я бы все же приглядел за ними». «Уже известно, что это за тварь?» — спросил Грейн утром, чувствуя легкое беспокойство. «Об этом мы и хотели поговорить, мастер Грейден». Вольтар помрачнел, и его алые глаза недобро сверкнули. «Монстр высасывает кровь из тел досуха». Очевидцы говорят о человекоподобных чертах, но очень длинных конечностях. «Этого недостаточно. Под это описание может подойти как крестура, так и низшие демонические существа», — нахмурился Грей. «Наши люди утром осматривали руины на границе Голдиш и Карнуола и сказали, что слышали очень красивое пение из глубин. Подумали, что какая-то девушка, но им хватило ума не снимать с себя защитные амулеты, «И осознать, что никакие прекрасные девушки в таких местах петь бы не стали», — тихо сказал Йохим, и совещательный зал погрузился в тишину. «Все это очень напоминает...» Михаэля садачу наперевел взгляд на Кейрана, желая ошибиться в своих догадках, но растерянный вид учителя не принес облегчения. «Кровоглотом!» Нахмурившись, Кейран закончил фразу за дзынем. «Но как он мог оказаться в пределах города?» «Обычно они обитают в лесах. Не зафиксировано ни одного случая нападения кровоглотов в населенных пунктах. Их пугают запахи машинного масла и шум», — поддержал Грейден. «Если только после инкурсии еды в лесах не осталось, и они нашли способ перебраться поближе к людям», — Киран хватил тонкими пальцами подбородок. «В общем-то, можно натянуть желаемое на действительное и предположить, что кровоглота сюда притащил голод». «А его лес уничтожен? Или его приманили специально?» — шмыкнул Фергус и вопросительно развел руками, когда Монгомери и Мейбл возмущенно на него посмотрели. Добрости, да Это территория Орда Юниус! Они захватили Орден Мастеров, засрали Кристалл и еще раздали их каждому встречному поперечному. Именно после этого в газетах стали появляться статьи о нападении темных тварей». «Искаженные кристаллы как будто приманивают их, они изгоняют. Ордо Юниус потеряли контроль!» «Соглашусь с Фергусом», — сказал Грей. «Ну, кто бы сомневался!» — фыркнул Кейран. «Их кристаллы — это извращенная версия благодати Эрхи Джиана Кейран. Фергус прав. Слишком много совпадений в последнее время. Если собрать все вырезки из газет про нападение... Мастер Грейден ткнул пальцем в смятую газету в руке Кирана. То можно выложить ими дорогу отсюда до сада Его Высочества. Люди Орда Юниус управляли бесами, когда гнались за мной. Миа виновато почесал затылок и посмотрел на недовольного Мангомери. И в поезде было то же самое. Ладно, через силу согласился Киран. Предположим, это имеет место быть. Ваше высочество! Дверь распахнулась, и на пороге зала появилась взволнованная паулина. Даже в таком взвинченном состоянии ее костюм и прическа оставались идеальными. Что случилось? Йохим хотел вскочить с кресла, но уверенная рука Вальтара придержала его за плечо. «Тварь пересекла границу Голдиш. Она в районе императорского дворца. Спряталась за руинами колонны храма Создателя. Мои люди там, но...» «Мы выдвигаемся», — сказал Грей.